Глава 41. 4 июля, 15 часов 00 минут, по восточному поясному времени, Голубой хребет. Пейнтер парил над взорвавшимся внизу миром. Несколькими мгновениями раньше его парашют раскрылся, превратившись в широкое матерчатое крыло над головой, рывком прекратив его свободное падение, и тут же все плато под ним вздыбилось вверх ему навстречу в тяжелом гуле подземного взрыва. Члены его команды тоже находились в воздухе. монк и Ковальский направлялись к дереву Кэт на краю обрыва. Такер с закрепленным у него на груди Каином взяли курс на скальный выступ у водопада, где попала в ловушку Лиза. Под ногами Пейнтера рушилось все, проваливалось вниз в грохоте, огне, дыме. Целые лесные массивы проваливались в эту адскую дыру. Дым и пыль поднимались все выше и в считанные мгновения поглотили парашютистов. Беспорядочные термические потоки создавали хаос, парашют Пейнтера задергался и потянул его вверх, поднимаясь в потоке перегретого воздуха. Закашлявшись, Кроу задержал дыхание и закрыл лицо рукой, защищая глаза. Вновь ухватившись за стропы, стабилизировал вращение, но потерял из виду остальных. Он уже сталкивался с такими взрывами. Сверхвысокая температура воздуха — характерный признак термобарического оружия. Но никогда раньше он не видел, чтобы обрушился такой огромный кусок земной тверди. Облако поднималось все выше, утаскивая с собой большую часть пыли и пара, открывая картину уничтожения. Внизу разверзлись ворота в ад. Дымящаяся дыра выдыхала огонь и воняла серой. Досталось и периметру, склоны сползали вниз, утаскивая с собой деревья и булыжники. Вода ручьев и речек скатывалась в дыру, чтобы тут же подняться вверх облаками пара. Глубоко внизу мощный поток заполнял гигантскую яму с ревом круша все, что попадало в него. Пейнтер полностью стабилизировал парашют. Теперь он видел скрученные стальные балки, разрушенные бетонные конструкции, свидетельства человеческой деятельности. Остатки огромной подземной базы. И все эти конструкции медленно исчезали в ревущем месиве на дне огромной ямы. Пейнтер оторвал от них взгляд, огляделся. Три парашютиста находились ниже, лучше справившись с восходящими потоками теплого воздуха, чем он. Та часть горного массива, к которой они направлялись, осталась нетронутой. Только высота обрыва скального выступа значительно увеличилась. Они зависли над бездной. «Направляюсь Кэт», — доложил монк «Наложил в штаны», — буркнул Ковальски. Эта пара быстро скользила к обрыву Кэт чуть под углом, борясь с непредсказуемыми термальными потоками, Если они проскочат мимо обрыва, их ждет не столь уж и долгий спуск в преисподнюю. Пейнтер, чуть развернувшись, увидел, как Такер и Каин движутся к Лизе. Выступ уцелел, но больше практически ничего. Сверху и мимо него по-прежнему падала вода, но река, протекавшая ниже, исчезла. Тридцать футов, которые пролетала вода, теперь превратились в футовую пропасть, и над ней ее курилась тьма. Большая часть обрыва тоже соскользнула вниз, в глубины адской дыры, и выступ, на котором стояла Лиза, выглядел так, словно мог рухнуть в любой момент. Из-под него уже вываливались обломки камня, но наибольшая опасность для Лизы представляла другое. Смещение водопада вывело ее из укрытия, и теперь монстр, деливший с ней выступ, видел ее. Разделяло их совсем небольшое расстояние. «Спускаюсь к ней», — доложил Такер. «Капитан Уэйн, спускайтесь на площадку над выступом. Готовьте веревку». «Не могу. Нахожусь слишком низко. Не успеваю сманеврировать. Для меня только одна посадочная зона. Это скальный выступ». Возможно, он лгал, изображая героя, но Пейнтер действительно находился на большой высоте, и его шансы приземлиться на площадку над выступом, откуда он мог скинуть веревки вниз, были выше. «Понял», — ответил Пейнтер, хотя у него рвалось сердце из-за того, что он не мог лететь к Лизе. «Сажусь на площадку». Его внимание отвлекли выстрелы. Такер опускался на выступ, стреляя из пистолета в чудовище, а потом край обрыва скрыл картину разворачивающегося ниже поединка человека и машины. Три часа три минуты. Такеру требовалось место. Размером выступ не превышал баскетбольную площадку, с Лизой на одном конце и чудовищем величиной с медведя на другом. Привлеченное его приближением, оно встало под ним и вскинуло лапы с острыми когтями, Большие черные, как обсидиан, глаза, не отрываясь, смотрели на него. Уэйн открыл огонь, но пули отлетали от брони, и однако выстрелы заставили робота податься назад. Этих мгновений так Таккер ухватило, чтобы дернуть на себя стропы и чуть сбросить скорость приземления. Он опустился на пятки, потом перенес вес тела на носки и упал на колени, одновременно отстегнув парашют и Каина. Парашют полетел вниз, утаскивая за собой стропы и упряжь, Каин мягко спрыгнул на лапы, шерсть встала дыбом. Такер вытащил второй пистолет и махнул им в сторону Лизы, призывая держаться подальше. Чудовище застыло, как монумент. Изучая и оценивая нового противника, но Такер понимал, что скоро оно перейдет в атаку. Глаза Лизы переполнял страх, но не за себя. «Младенец теряет сознание», — прошептала она. Такер попятился к ней, дав команду Каину стоять на страже. Пес и машина настороженно смотрели друг на друга. Лиза промокла насквозь, как и младенец. Не издающий ни звук, он уже начал синеть. Такер выругался про себя. Второй раз я этого ребенка не потеряю. Скрежет стали о скалу возвестил об атаке чудовище. Каждый шаг высекал искры, двигалось оно прямиком на них. Такер поднял пистолет, помня, что раньше из этого ничего не получалось. Зная, что чудовище пулями не остановить, но все равно, готовясь защищать свою жизнь, готовился не только он. Каин наблюдал за происходящим, не двигаясь. Оно пахнет смазкой и молнией, но он узнает охотника, потому что сам охотник. Оно видит мир так же, как и он. Оно нюхает ветер, определяясь. Оно поворачивается на голос и делает шаг. Черные глаза следят за шуршанием ткани. Еще она умеет думать и двигаться, атакует, лишь вычислив самого слабого. Как теперь? Оно идет к нему, потому что еще слишком молодо. Новичок в этом мире, щенок. Каин встретил нападавшего лаем и обижал сбоку. Заставил его развернуться и устремиться за ним. Оно быстрее, сильнее, но все равно щенок, в отличие от него». Он быстро перебирает лапами, которые уже бегали и по горячему песку, и по асфальту, и по снегу, и по дорожной щебенке, и по скользкому льду. Он изучил охотника, видел, как оно с искрами оскальзывается на камнях. «Каин!» — кричит его напарник. Каин бежит к обрыву, к долгому падению на острые скалы. Враг следует за ним, нагоняет, стальные ноги гремят по каменной поверхности. Он добирается до обрыва и резко останавливается. Подушечки лап до боли вжимаются в камень, потом бросается в сторону, потому что знает, что может. Он не молодой. Это камень. Он опрометью бросается в сторону. Его противник молод. Камень — это лед. Оно еще не успело этому научиться. Каин разворачивается на задних лапах и наблюдает, как металлическое создание проскакивает мимо него, оставляя след искр и перелетает через край, потому что еще многому не научилось и никогда уже не научится. Такер упал на одно колено, Каин бежал к нему. Уэйн с гордостью обнял пса, зная, что собака спасла им жизнь. Пули не остановили бы этого стального монстра, а добравшись до них, он бы их убил. И ни Такеру, ни Лизе не хватило бы хитрости, чтобы использовать против чудовища природные инстинкты Каина. Не хватило бы скорости, чтобы заманить его в смертельную ловушку. Каин сунул голову между ног Такера, Знакомое движение в ожидании похвалы. — Все хорошо, мальчик. — Ты молодец. Но хвост пса остался поджатым. Такер знал, что эмоциональная жизнь у собак столь же богата, как и у большинства людей. Она другая, во многом непонятная, но собаки все равно тонко чувствуют этот мир. Такер понимал, что чувствует Каин. Они слишком хорошо знали друг друга. Их отношения не ограничиваются командами и сигналами рук. Угрызение совести и сожаления. Каин не рад, что отправил металлическое существо навстречу со смертью. «Тебе пришлось это сделать», — напомнил ему такер И это для Каина не тайна. Но хвост оставался поджатым. Пятнадцать часов шесть минут. Эдвард Блейк терпеть не мог здешнего транспорта. В темном тоннеле, освещенном только тусклыми лампочками аварийного освещения, — Он сидел на скамье в тесном, замкнутом пространстве вагончика с десятком сотрудников и охранников комплекса. Далекий грохот взрыва давно уже затих, на них тоннель не обрушился. Одновременно отключилось электричество, и вагончик замедлял ход, пока не остановился. Мужчина в форме охранника глянул на спидометр. Они проехали 5 миль, до станции в берлоге оставалось еще миля. Эдвард закрыл глаза и потер виски. «Надо идти пешком» предложил кто-то. — Только не наступаем на рельсы. — Здесь мы в большей безопасности. Будь все проклято! Тихо раздался крик с одной из задних скамей. Наконец-то хоть в ком-то проснулся здравый смысл. — Слушайте! — раздался тот же голос. Теперь услышал и Эдвард. Тихий рокот, набирающий силу, словно к ним приближался еще один вагончик, грозя в них врезаться, но чуть позже послышалось бульканье. вода Блейк, как и все остальные, направился в заднюю часть вагончика. Черноту тоннеля каждые пятьдесят ярдов озаряли красные точки ламп аварийного освещения. И тут они увидели, будто какой-то монстр пожирает одну лампу за другой, приближаясь к ним. На них накатывала волна. Люди закричали. Один мужчина выскочил из двери в надежде обогнать поток. Дурак! Эдвард поднял руку к шее и вновь сел. Он не хотел на это смотреть. После многих лет работы в подводной лаборатории в Дубае ему предстояло утонуть в толще этих чертовых гор на тысячи футах выше уровня моря. Он не видел, как вода проглатывает одну лампочку за другой, отсчитывая последние секунды его жизни, но слышал смерть, идущую к нему. Несколько человек стояли на коленях на полу, молились. Полные идиоты! После того, что они творили в этой лаборатории... Бог, конечно же, останется глух к их мольбам о спасении. Гул усилился, он просто оглушал. А потом стена воды ударила в заднюю часть вагончика, свалила их всех на пол, а вагончик покатил по рельсам. Он раскачивался из стороны в сторону, но двигался. Люди поднимались, хватались, за что придется, ища опору. Вода сочилась сквозь щели, но закрытый вагончик мчался вперед, точно пуля в ружейном стволе. Никто не произнес ни слова. Боялись сглазить удачу, даже молитвы смолкли. Казалось, верующие уже отреклись от Бога. Впереди кто-то крикнул, громко, перекрывая рев воды, которая тащила их. «Станция! Я вижу огни!» Подземный перрон. Но они мчались слишком быстро. «Есть здесь стоп-кран?» — спросил Эдвард. Охранник метнулся в переднюю часть вагончика. «Да». Эдвард последовал за ним. Выезд из тоннеля стремительно приближался. И тут... Он увидел, что за огни их ждут. На станции бушевал пожар. Охранник снял руку со стоп-крана, сел. Эдвард опустился рядом с ним на скамью. Через несколько мгновений вагончик влетел в пылающий ад. Вода, растекаясь по станции, тут же превращалась в пар, полыхала со всех сторон. В вагончике хватало воздуха лишь для душераздирающих криков. Жестокая смерть ждала этих людей. Они медленно поджаривались. 15 часов восемь минут Кэт обнимала за шею мужа, нёсшего её на руках. Кровь текла из десятков порезов, глубоких и не очень ран, полученных в борьбе с летающей ордой, которую доставили к дереву шлема на ножках. Она практически разобралась с ними, когда монк и Ковальски, спустившись на землю и отцепив парашюты, бросились ей на помощь. Кэт просто упала с дерева на руки мужа. Несколько последних летунов он сбивал протезом. Крепкая синтетическая кожа и стальные кости сослужили ему отличную службу. Кэт шутливо заметила, что тоже не отказалась бы от такой руки. Он ответил, ты видела еще далеко не все. Теперь они уходили через лес, преследуемые роботами разных типов. От потери крови и усталости, вызванной долгой битвой, мир вокруг казался Кэт затянутым туманом, с периферии наползали серые тени. Ковальский отстреливался, идя позади, не подпуская самых шустрых чудовищ, Но их было слишком много. Как муравьи из разворошенного муравейника, они ползли, прыгали, вертелись, не желая оставить их в покое. «Туда!» — крикнул Монг, когда они вырвались на широкий луг. Возвышающийся над травой огромный гранитный валун с отвесными стенами представлял собой, похоже, идеальное место для обороны. Они поспешили к нему. Сидя на руках мужик это наблюдала, как охотники вываливаются из леса, движутся по траве к ним, окружая со всех сторон и счет им шел уже на сотни. монк прибавил шагу, Ковальский не отставал. Добравшись до валуна, они подняли Кэт наверх, потом забрались сами. Охотники подкрадывались к гранитному острову, забирались друг на друга, пытаясь добраться до них, формируя все прибавляющуюся в высоте пирамиду. Атаковали из воздуха, облака летунов выскакивали из травы, будто вспугнутые стаи ворон, летали по спиралям, дожидаясь подмоги, с тем, чтобы нападать одновременно. Они быстро учатся. Волчок атаковал снизу, ударился о камень в дюйме ниже ноги Ковальски и свалился на копошащуюся внизу стальную смертоносную массу. — Я думаю, самое время, — сказал Ковальски. — Время для чего? — Ты сможешь стоять? — спросил жену Монг. — Да, — ответила Кэт с уверенностью, которой не чувствовала. Он поднял ее на ноги и приказал, — все время держись за меня. — Само собой. монк проделал какие-то манипуляции с запястьем и отцепил кисть. Один палец продолжал сгибаться и разгибаться. Кэт нахмурилась. — Что ты? Он подбросил кисть вверх. Кэт хотела проследить за ее траекторией, но монк прыгнул ей голову, погрозил пальцем и впился губами в ее губы. Над головой что-то громко и резко хлопнуло. монк отпрянул, улыбаясь жене. — Рука Бога, детка! Кэтрин посмотрела вниз. У гранитного камня никакого движения. И летуны падали с неба, сыпались стальным дождем. «Мини-эми», — объяснил муж, — «эффективен в радиусе ста ярдов». Электромагнитный импульс. Используется для вывода из строя электроники. Пейнтер велел снабдить меня таким оборудованием после мер противодействия, с которыми мы столкнулись в Дубае. Решил, что нечто похожее может использоваться и в берлоге. Хотел подготовиться. Ковальский хмурился, ощупывая карманы в поисках сигары. Наконец нашел, достал. Едва ли он ожидал такой чертовой прорвы роботов. Одной рукой Кэт обняла мужа за шею. И не потому, что не могла сама стоять на ногах. Просто ей этого очень хотелось. Что теперь? монк посмотрел на часы. — Знаешь, няня пробудет у нас до утра. «Какие у тебя мысли?» «Швы!» Он похотливо подмигнул. как ты хочешь поиграть в больницу?» Ковальский тяжело опустился на камень. Тут монк поднял руку и приложило ее к уху. Вероятно, с ним связывались по рации. Понятное дело, ему выдали радиоприемник, защищенный от воздействия Эми. Его улыбка стала еще шире. «К нам гости!» Пятнадцать часов двадцать пять минут. В реве двигателя Грей поднял вертолет слуга. Ветер, вздыбленный лопастями, прижимал траву к земле, обнажая блеск стали. Он уже помог группе Пейнтера. Лиза обрабатывала раны Кэт, тогда как сын Аманды, согревшийся и завернутый в теплое одеяло, плакал, требуя еды. Пейнтер связался с Национальной гвардией и затребовал несколько генераторов ЭМИ, чтобы уничтожить оставшихся роботов. Но прежде всего он позвонил президенту, чтобы доложить о спасении его внука Уильяма. Они просто горы свернули, чтобы вернуть его матери. Но некоторые проблемы еще требовали своего разрешения. Сейхан сидела в кресле второго пилота, притихшая, все еще переваривая полученную информацию. Слишком дорогой ценой достались ей сведения о том, кто ее отец, и она никак не могла прийти в себя, и глаза ее смотрели, как у загнанного в угол зверька. Грей протянул ей руку ладонью вверх, она ее приняла. Из особняка они улетели сразу после взрыва в подземелье, воспользовавшись вертолетом, который доставил их в берлогу. Грей сразу связался со штаб-квартирой «Сигмы» и узнал, что директор здесь, живой и здоровый. Перед тем, как улететь, Пирс описал круг над дымящимся провалом. Огромная яма быстро наполнялась водой, превращаясь в новое озеро. Когда он пролетал над ним, что-то выползло из тоннеля в стене размером в большой танк ползло вверх, как паук с волочащимися позади проводами, с отсутствующими пластинами корпуса, недостроенное чудовище, которым двигало стремление выжить. Какое-то время оно ползло, сверкая в солнечном свете, потом потеряло точку опоры и свалилось в бурлящую внизу воду.